Роды в горах Камывари. Повидавши гору Сэнака, бухту Сиогама, острова Мацусима и сосны Анегава, достигли они гор Камывари, и тут наступили роды. Канефуса был вне себя от тревоги. Они были уже в глухих горах, что делать? Они сошли с тропы, расстелили под деревом шкуры и уложили на них роженицу. Госпожа мучила жестоко, и жизнь её была в опасности. Ёсицуне впал в отчаяние. Видя, как она корчится в судорогах, он только говорил: "Не умирай, горько мне", и заливался слезами. Его верные самураи твердили, в самых жестоких битвах не являл он такой слабости, и при этом утирали глаза рукавами. Прошло немного времени, и она простонала: "Пить хочу". Бэнкай помчался под гору искать источник. Сколько ни слушал он, но звука бегущей воды не было слышно, и он жалостно бормотал себе под нос: И без того на нас все несчастья, а тут ещё воды не найти. Он спустился в ущелье и услыхал плеск горного потока, набрал воды и стал возвращаться, но тут пал густой туман, и он потерял дорогу. Тогда протрубил он в раковину, и раковины откликнулись ему с вершины. Идя на трубный звук, вернулся он с водой, но Йосиц непренёс: "Она больше не дышит". Бенкей возложил её волосы к себе на колени, погладил и проговорил: Говорил же я, что надо было оставить вас в столице, но господин по слабости сердца меня не послушал. Горином постигло вас лихое злощастье. Что ж, значит такая судьба. И всё же отпить и немного воды. Я ведь долго искал её в тумане. С этими словами он омочил её губы каплей воды, и вдруг она вздохнула, дрожь пошла по её телу, и Бенкей сказал: "Экие вы слабые люди, ну-ка посторонитесь". Он приподнял госпожу, наложил руки на ее живот и воззвал. «Внем ли мне, Бодхисатва Хатиман? Даруй ей благополучно разрешиться от бремени и защити ее!» Так взмолился он с глубокой верою, и она тут же легко разродилась. Услыша плач младенца, Бенкей его принял и завернул в рука в свои рясы. Хоть и не знал он, как надлежит делать, но сумел обрезать пуповину и обмыть новорожденного. Дело было в горах Камэ-Варии, что означает «черепашья доля», а поскольку черепахи Камэ живут десять тысяч лет, решили совокупить это слово с названием журавля Цуру, живущего тысячу лет, и нарекли младенца именем Камэ-Цуру. И сказал Йосицне, «Коли со мной ничего не случится, жить ему и жить, но есть ли надежда на это? Может, лучше бросить его в этих горах на погибель?» Но Бен-Кей, держа на руках младенца, произнес... Госпожа Кита-Ноката -ну полагается на единого лишь Йосицне, и ежели случится худое, полагаться ей будет не на кого. И вот тогда мы вместе с юным господином станем ей надежной защитой. Да будет карма его подобна карме дяди его, комакурского правителя. Да будет силой он в меня, хоть я и не так силен. Да продлится жизнь его на тысячу и на десять тысяч лет. Затем он обратился к младенцу. Отсюда до Хирайдзуми ещё далеко, ты уж не капризничай и не ругай своего банкея, если мы встретим кого-нибудь на пути. И он завернул дитяти в свою безрукавку катагину и уложил в свой алтарь. И удивительно, дитя за всю дорогу ни разу не пискнуло. От Сэкона они прошли до места под названием Курихара, и оттуда Ёсицунэ послал Камей и Банкея сообщить Хидэхири о своём прибытии.